«Олеся». Жижа булькнула, принимая в себя коренастое детское тело. Леся зажмурилась. Кому-то срочно нужно было бежать, тянуться к утопающему в болоте мальчику и тащить его обратно. Кому-нибудь, только не ей. Лешке, например, который застыл на два шага впереди, тяжело дыша и вздрагивая своим тонким, но сильным телом. Хвоя хрустела под его ногами. Холодные капли начинающегося дождя оседали на волосах. Леся не видела этого, но чуяла запах их вой и его дыхания и мокрого меха накинутой куртки и даже страха. Но Олег стоял, не шевелясь, только старая глаша ринулась к сумасшедшей сестре, и обе они застыли у кромки поляны за миг до того, как кто-то чужой, скрытый в тени, толкнул мальчика в топь. Эта фигура, вся состоящая из мрака и тлена, сковала Лесю страхом. От нее пахло холодом и стоячей водой, страхом и смертью. Паршивый запах, который не сулил ничего хорошего. Потому Олеся и зажмурилась, отдавая миру право самому решать, что будет дальше. А когда шепот леса вдруг сменился отчаянным криком, и Леся открыла глаза, все изменилось. Одна секунда, а тело упавшего мальчика уже не разглядеть в болотной жиже. И одно мгновение, и темная фигура исчезла вслед за ним, оставив после себя лишь гнилостный смрад. Один миг, Иглаша вцепилась в растрёпанное сестре, повалила её на землю и принялась душить, шипя что-то бессвязное, яростное, полное ненависти. «Тварь подколотная!» — вопила она. «Годюка тохлая, Сука смердящая!» «Отпусти!» — хрипела Аксинья, пытаясь оторвать её от себя, но тщетно. В сухом старушечьем теле проснулась пугающая сила. Глаша прижимала сестру к земле, навалившись всем весом. Ее пальцы впивались в шею Аксинии так сильно, что побелели костяшки. Стоило на миг ослабить их хватку, как Глаша яростно завопила и принялась царапать лицо соперницы, не замечая, что та изо всех сил пытается ударить ее в живот, вывернутой ногой. «Разними их!» — крикнула Леся, оборачиваясь к Лешке. Но тот даже не смотрел на дерущихся теток. Его глаза стали такими же прозрачными, как у Аксиньи. Черты заострились, он еще сильнее вытянулся, стал тонким и невесомым. Ещё немного, и слабый лунный свет начал бы проходить через него, не преломляясь. «Олег!» Губы пересохли. Леся так испугалась, что даже облизать их не могла. Лешка вздрогнул, стряхнул головой, прогоняя морок. Постоял так немного. Только ветер шумел в кронах, дохрипела придушенная ксинья. Олег ренулся к тёткам, подхватил Глашу за локти и потащил. Вместе они повалились на землю. «Приди!» – зашипела на него бабка. По впалым её щекам расползались багровые пятна. «Как бы сердце не прихватило», — равнодушно подумала Леся, отходя подальше, чтобы не попасть под раздачу. Дерущиеся бабки её не тронули, а вот топи мальчик, в ней пропавший, беспокоили всё сильнее. Если подумать головой, не подпуская к разуму страх и сомнения, то Стёпушка скорее убежал по этой самой топе в лес, чем ушёл в неё с головой, пока Леся стояла зажмурившись. «Стёпа!» Позвала она, обхватив ближайшую осину рукой. Лес зашумел, вторя ее голосу. Леся почувствовала, как нежно пульсирует под корой текущий сок. Как дерево живет, повинуясь законам леса, незнакомым, но непреложным. Лес жил, осина жила. Сама леся продолжала жить. А вот Степушка, скрывшийся из виду, не отзывался. «Если потеряешься в лесу, что нужно кричать?» спрашивали ее в детстве. «Ау!» послушно отвечала она. «Вот и кричи!» — прошептал в ее голове чей-то чужой вкратчивый голос. И она закричала. «Ау!» — крик запетлял среди деревьев. «Ау!» — темнота леса обступила. Леся сделала шаг, влекомая чьим-то шепотом. «Кричи!» — повторял он. «Иди!» — и еще. «Я жду!» «Ау!» Олеся хваталась за следующее дерево и отпускала то, что оставалось за ее спиной. «Ау! Ау!» Она бы ушла далеко, так далеко, как позволил бы лес, встречая каждую новую осинку, каждую новую сосну, каждый клён и березку, стоящую на ее пути, звонким отчаянным приветствием. «Ау! Ау!» Неважно, сколько времени прошло. Если ты потерялся в лесу, то кричи. Кричи, что есть сил. Глотай влажный дух леса упай на опавшую хвою, на гнилую листву, и зови того, кто спасет тебя, кто отыщет и выведет. Забудь, что выхода нет, как нет тропы, ведущей самой чаще леса, если он принял тебя своим. Кричи, покуда силы в тебе не иссякнут. Кричи и дальше, оборачиваясь этим криком, вторя сам себе как эхо, пока не исчезнешь, пока не забудешь, куда шел и зачем бежал, пока не поймешь, что нашел искомое, пока сам не станешь лесом новой осинкой, новой сосной, новым кленом, новой березкой. И кто-то другой обхватит тебя ладонью истошно моля о помощи, не зная еще, что выхода нет. И не нужно его. Не нужно. — Ау! Ау! Ау! Ау Голос осип, ноги промокли, но не существовало больше ни холода, ни страха перед тьмой, пахнущей мокрыми ветками и сырой землей. Леся шла вперед, Отсчитывая свои шаги прикосновениями к шершавой коре, ощущая под ладонью ток лесной жизни. И это было упоительно прекрасно. Окрик мелькал между деревьев, будто играл, поддразнивая, а ну-ка догони. Под ногами скользила земля, медленно обращалась в болотную жижу, но Леся продолжала идти и кричать, чувствуя, как оживает от ее прикосновений лес, как просыпается он. Какое удовольствие! Скрывалось в простом движении через чащу. Какой немыслимый полет был в ее шагах. Леся снова видела под собой лес, снова поднималась над ним, но вместе с тем продолжала идти, увязая в траве, скользя по кочкам, спотыкаясь о коряги. Но и это было правильно и хорошо. Хорошо! А когда это закончилось, внезапная и хлестка, как звонкая плеуха, жаром отпечатавшаяся на нежной щеке, Леся подавилась криком и долго кашляла согнувшись к самой земле. Земля оказалась холодной и топкой. Вокруг шумели высокие деревья. Холод кусал за промокшие ступни. Поднимался до колен. Облеплял бедра мокрым подолом. Прячась от него, втягивался живот. а зноб мурашками топорщил грудь. Соски терлись о грубую ткань. И последним своим рывком холод стискивал сердце, перша в горле, сковывая губы, дыбом поднимая волосы на голове. Когда кашель отступил, Леся выпрямилась. Зуб не попадал на зуб. Глаза слезились так, что во тьме она могла разглядеть только размытые пятна. Но нюх, обострившийся вместо зрения, не подвёл. Что-то большое и жаркое стояло рядом. Что-то живое, опасное, косматое и яростное. Зверь вышел на её крик. Она звала, и лес откликнулся, посылая ей смерть. Олеся вытянула вперёд руку. Та задрожала в воздухе. «Не... не под...» «Не подходи!» – просипела Леся. «Пошёл! Пошёл прочь!» Зверь зарычал. Глаза его блеснули во тьме опасным огнём. Свет луны выхватил хищный оскал его морды. Пахнуло тяжёлым духом крови и шерсти. «Уходи, зверь! Откуда пришёл? Уходи!» – крикнула Леся, сцепляя пальцы в замок, сама не зная, что осеняет себя защитным знаком. Зверь подался вперёд. Топь утробно заурчала под его лапами. «Если я зверь!» то куда ж мне идти? Я и так дома». Рык обернулся человеческой речью. Олеся вскрикнула и метнулась в сторону, прочь от тропы. Мгновение, и вот она уже по колено увязла в болоте. Затрепыхалась, закричала, попыталась вырвать ноги из скользких объятий, но только сильнее увязла. Жижа поднялась к поясу, жадно булькая, и не за что было ухватиться, чтобы удержаться на поверхности. Леся взмахнула руками, крик застрял в горле. Ещё и она бы оказалась по пояс в воде, а там и по грудь, и по шею. А после жижа хлынула бы ей в рот, забила нос, ослепила глаза. А на дне, куда Леся утащила бы болотная сила, её бы встретил Стёпушка. Но Леся не думала о нём. Она боролась, хрипела, скалилась, с каждым движением всё глубже увязая. Её руки бесцельно шарили в воздухе. Не было надежды отыскать ни единую веточку. Не было ни малейшего шанса спастись. И когда лесины пальцы нащупали в пустоте чью-то твёрдую ладонь, и когда кто-то схватил её и потащил вверх, больно стискивая, она не позволила себе поверить в спасение. И даже оказавшись на твёрдой тропе, припав к ней всем телом, целуя землю, которая не желала поглотить её, какая-то часть леси продолжала тонуть, уходя на самое дно. «Куда тебя понесло, дура?» — рычал над ней зверь. «Там болото всюду!» «Я не знала». Пролепетала Леся, пытаясь отдышаться. «Я не знала, что там болото. Я у поляны была». Слезы пришли сами собой. Спасение причиняло такую острую боль, которую и смерть не способна дать. «Какой поляны!» Зверь выселся над ней, яростно сопя. «Лобный!» Слово само пришло на ум. Леся пробормотала его между двумя всхлипами. «Твою мать!» Зверь встряхнул ее за плечо. Грубо, зло. «Ты чего там делала? На поляне этой? Откуда знаешь про неё?» «Глаша...» Горло стискивали рыдания. «Глаша привела...» «Так ты что?» Зверь склонился над ней, повернул к себе, заставил поднять лицо. «В доме была?» Луна пробивалась через кроны деревьев, дробя весь мир на кусочки света в кромешной мгле. И морду зверя она разделила так же. Вот из тьмы выглянул серый в зелень глаз с темными ресницами и изогнутой косматой бровью над ним. Вот спутанная борода пошла от щеки вниз. Вот крыло широкого носа. Вот острый, выдающийся вперед белый клык заблестел над губой. Даже в лесной тьме нельзя перепутать морду зверя и человеческое лицо. Теперь Олеся видела, что перед ней склонился тот самый мужчина, которого они оставили в комнате лежать на столе, пускать черную жижу из приоткрытого рта. А теперь он смотрел на нее, присев на корточки, чтобы их глаза оказались на одном уровне. Но даже так он продолжал оставаться зверем, сколько бы луна не пыталась доказать Леси обратное. «Ты зверь!» — проговорила она, не в силах совладать с удивлением. «А ты куница, глупая!» Зверь втянул влажный воздух леса широкими ноздрями. «Болото проснулось! Чего удумала к нему идти, дура девка!» — покачал косматой головой. Капли дождя посыпались с волос в торе воде, льющейся с неба. Леся прислушалась к шепоту леса, но тот молчал. Никто больше не аукал ей с чащи, Никто не пропивал ее имя на тысячу голосов. Только зверь рычал, нависая над ней. До холода сырой земли пробирал до костей грязное полуголое тело. Леся дотронулась до скользкой рубахи и сморщилась от отвращения. «Я не к болоту шла». Не зная, зачем вообще оправдывается, сказала она. «Я искала тропу. К дороге». «К какой дороге?» Зверь дёрнул плечом. «Ай, и дела нет. Говори лучше, где тётка Глаша». «Там». Она обернулась, уверенная, что за спиной откроется дорога обратно. Но кругом равнодушно шумел ночной лес. «На поляне она была». «С кем?» Зверь терял терпение. «С Олегом». Леся не хотела, но вспоминала. «И ведьма эта старая, она мальчика утопила!» выкрикнула и вдруг поняла весь ужас случившегося. Мальчик, милый рыжий степушка, конопатый и мягкий, умеющий вырезать из дерева листочки, упал в болото, и то поглотила его, накрыла с головой холодной жижей. «Аксинья с ними?» то ли спросил, то ли прорычал зверь. Лесе стало ещё страшнее. Она осторожно кивнула. Зверь оскалился, Подобрался, готовясь к прыжку. «И что она?» Вопрос зазвенел в воздухе. «В болото толкнула, Чуть слышно выдохнула Леся. «Стёпушку». Зверь отшатнулся, блеск его глаз померк, словно бы он зажмурился от острой боли. А когда зеленоватый их огонь вспыхнул снова, то в нём зримо налилась яростная жажда крови. «Убью, суку!» Почти равнодушно, но оттого невыносимо страшно, сказал он. «Пойдём!» и схватил Лесю за локоть, одним рывком поднял на ноги. «Я не хочу», — она затрепыхалась, «но куда там?» «Не пойду я к ним, они ненормальные, отпусти, мне домой надо!» «Ненормальные, говоришь?» стряхнул посильнее, привлёк к себе, чтобы она почувствовала злобу, кипящую во всём его существе. «А сама-то что? Или не слышишь, как болото зовёт?» Леси дрожали на ветру, под ногами хлюпала грязь, где-то надрывно скрипело подломленное дерево. «Ничего странного, простые звуки леса». Но Олеся понимала, о чём рычит ей зверь. Она и правда шла на зов, укалась с кем-то, ждущим её впереди. Но было ли это болото? Как теперь разобрать? «Вот и молчи!» Тишину в ответ зверь принял за признание его правоты. «Думаешь, не узнал тебя? На весь лес воняешь страхом. Так я тебя учуял в первый раз. Я спас твою мышиную душонку, притащил в дом». Ты в долгу передо мной. Я уже отработала, просипела Леся, отводя глаза от мерцающего злобой зверинного взгляда. Полы помыла, курум зерна бросила. Зверь оскалился. Ты пойдёшь со мной. И на лобном месте признаешь старую ведьму виновной, поняла? Вот тогда я смогу её убить. Что было ответить ему, чующему кровь зверю? Леся кивнула, соглашаясь. И цепкие и злые пальцы ослабили хватку. Отпусти! жалобно попросила она, но зверь ее не слушал. Он повернулся лицом к чаще, наклонился к земле, потащил за собой лесю. Так они и замерли, скорченные нелепым поклоном. Потянулись секунды. Грустно взлетела из кустов большая птица. Пузыри гнилого воздуха лопались в болотной топи. Лес молчал, но зверь вслушивался в его молчание, а потом встряхнул головой и выпрямился. «Не отставай», бросил он, направляясь в чащу. Его ладонь продолжала стискивать Лесин локоть, и она пошла следом. Грязь обльпила ноги, мокрая рубаха холодила тело, беспамятство слилось с усталостью в беспросветный морок. Никогда еще Олеся не чувствовала себя такой беззащитной, как влекомая зверем из ниоткуда в никуда».